Блин, это плохо. Я хотела успокоить тебя мыслью, что это просто магический лук, который только выглядит красиво, но по сути является самым обычным. Это это определённо плохо. Судя по тому, что я знаю. Да он может быть лучше, чем Святой меч. Чего? Погодите, погодите минутку. Нет, добыть да такого не может. Всё-таки принимаешь? Как по мне, этот сомнительный повод для гордости, знаешь? И если захочешь другой, более хороший лук, пожалуйста, просто дай мне знать. Это плохо. Если всё так пойдёт и дальше, если она будет слышать подобное, всё станет очень скверно. Она не могла себе представить, что случилось бы, если в конце концов у оруженосца оказалось оружие лучше, чем у сильнейшего паладина королевства. Спасибо вам большое, ваше величество. Я очень благодарна за то, что вы потратили столько времени на кого-то вроде меня. Нельзя было дать кому-то другому касаться его, поэтому ная покрепче схватилась за лук и прижала его к себе. Она кивнула и улыбнулась Каррузоклинателю, хотя улыбка вышла немного натянутой. Она сумела скрыть свои мысли. Если другие увидят его, скажите им, что это я должен его вам. Они нельзя ли спрятать его ото всех подальше? Если возможно, я бы предпочла обернуть его или спрятать. Но я не могу сотворить такое оружие, которое его величество предоставил мне для его защиты. Вот блин. У меня от этого всего голова раскалывается. Да что бы такого оружия не было поводом для гордости. Э, стандарты его величества слишком высоки. А если с луком что-то случится, я должно буду возместить ущерб? Я? Ах, опять живот скрутило. Хотела бы я перестать волноваться об этом луке. Ах. Не, я вдруг вспомнила примечательную деталь, которую ещё не упоминала в беседах. Ваше величество, я видела гигантские и великолепные статуи вашего величества в вашей стране. О -о -о", он ответил тихим голосом, который сильно отличался от того, который он использовал раньше. Это заставило меня подумать о том, что она каким-то образом оскорбила его. Он назвал страну в свою честь.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 Неи не могла ответить на этот вопрос. К тому же, если она действительно будет 100 в 100 м высоту, народ начнёт жаловаться на нехватку солнечного света. Из уст короля Заклинателя последовало то, что звучало как шутка, что лишь ещё раз напомнило о человечности этого монарха, в сердце Неи. Он поистине король среди королей. Как уже отметил король Заклинатель, базой освободительной армии Святого королевства являлась естественная пещера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 И в своих мыслях она не ошиблась. Есть много разных вариантов, но в таких условиях этот кажется наиболее вероятным. На мгновение она подумала, что она не должна слушать отсвет короля заклинателя в одиночку, а в присутствии капитана. Но она не могла контролировать любопытство, зародившееся изнутри.